Глава 12, в которой студиозусы вноют насы в дела чужие. Ой, я мы мои остались. Переглянулись только, и Елисей развернулся за наставником значится, и туточке появилась у меня мысля, что не одобрит архиплектич наш экспериментусы. Вот как есть, не одобрит. Он тут скоренько объявился, бежал Елисеев в полную силу, а с волком на обеге мало кто сравнится. Разве что змей- Василиск, про которого нам Мирослава сказывала, что родятся они раз в 100 лет, когда ведох куриное яйцо снесёт, а фолс его высидит, и выйдет тварь на четырёх ногах да хвосте длинным, перьями золотыми порошшим, будет она куцыкрыла и зеркаста, быстра, хитра и опасна дюжа. Вот и увидела, что бег Архипу Лектич быстро куда там Елисею угнаться, до ноги ставил так, что ни одна лужица, ни то, что не плюхнула, рябью не пошла и поросолю не убрал, так и держал над головою. Ира де, молвил он нас завидевше, что ж вы творите-то? И парасолью есть к упо плечах переехал, а та с этого неуважительного отношения взяла и развалилась. Плечи таискины широки, ни одну парасолью выдержать способные. Архиб Жеплoектич вовсе опечалился. Оно и понятно, ему эта парасоля, может, сердечно дорога была, но покрутил ручку хитровывернутую, плюнул на неё и вновь в ямину бросил. Уж не ведаю, то ли слюна у него особая, какая то ли слово знал он заветное, но в нове загудело, поднялось пламя белое до самых небес, стало столпом и стояло, пока архиплект и разглядывал, а он аж назалюбавался. Эроды, как есть ироды, не жалейте вы бедного старика. Язь копату упился, кире и во все отступил. Мало ли что по рассолю он оставника другого нету, он и без неё найдёт, чем ослушника вразуметь. Так это Ерёма подал голос и в стороночку шагнул. Мы того не были уверены. И проверить решили. Но но Архип Пулаевтич голову задрал. Пламя буяло, земля исходила паром, а я думала, что было бы, когда пья страх превозмогше на мосточек шагнула. Мница тут бы кровь бериндеева мне не помогла бы, остались бы от зосеньки косточек пару до да горсточка пепла. И кто? Архи плецтичов вел нас печальным взглядом. Додумался? За слава. Лойк откнул в меня пальцем. Мог бы и помолчать. Припомню я ему, как станет к станке свататься. Все припомню. Зосенька. Голос Архи папуляктича сделал соласковым, ласковым, прям медвяным, от чего сердечко мое ёкнуло и обвалилось в пятки. Хоть сюда, Зосенька. А зачем мы беседуем? Так, э, мы же так. Ходить туда, куда он показывал, я не желала и не могла. Ноги к грязюке приросли словно. И так мы и это и повсяк ему. Он сам ко мне шагнул и за ухо ухватил, крутанул, так что из глаз искры сыпанули. Вы разумляешь, вас разумляешь, а что в итоге? Я только пискнула, что мышьо придушенная, а в итоге получается, что головы ваши как были пустыми, так и остались. И в другую сторону ухо крутит. Это его вся открутит. И кому я без ухая надбно буду? Я, я, я не знала, неспокойно было и всё вытавила я, когда архипплек тычуху выпустил. Пальцами пощупала целые, только распухло так, что волос ими не прикроешь. Хлопцыглядятся очувственно, но лесть не лезут. Они спокойно. Вот мне с вами неспокойно. А это Архипплекти чутькнул пальцем в огненный столб, который и не думал пропадать. Это называется чрезвычайное проишествие. И в следующий раз, если кто-то решит, что ему вдруг стало неспокойно, что примеряя что-нечто, Пусть уж даст тебе труда сообщить. Ясно. Куда уж есть не я ухругой прижимая кивнула. Ясно, рявкнул архиппулектич, так что и пламя в сторонку качнулось. Хлопцы спешно закивали. Тогда брейся отсюдова. А, не вашего ума дело. Сказано сие было жестко, и Есик опоринулся, Евстегнея плечи опустила, Елисей сверкнул желтым волчьим глазом, выдрыл волосинку из рыжей гривы, да будто бы случайно в грязь уронил. Понятно, вновь слушать станет. Обресь, и бегом, бегом, деятели, изобретатели, чтоп вас, никакого покоя. Мы побегли, правда, спешили не особо. В груди пекло. Теперь уже постоянно, даже во сне. Пожалуй, особенно во сне, и Арей опасался засыпать. Он держался столько, сколько получалось. Он терял счёт времени, дни и ночи становились похожи друг на друга, да и как различать их в каменном мешке, где его заперли? Огонь ненавидел темницы и желал свободы. Огонь требовал выйти. И вообще, чему арей подчиняется? Кому он подчиняется? Тем, кто много слабее его арея. Он способен уничтожить любого. Тех, кто приходит, говорит. О чем? Разве способны они понять? Послушай. Голос фрола Аксютача доносился сквозь гул пламени. Ты не должен поддаваться. Ты хозяин над силой своей. Огонь смеялся, хозяин. Разве Орей способен на что-то без него? Нет, это огонь создал это тело. Огонь его и разрушит, если, конечно, Орей не проявит долику благоразумия. Пусть он выйдет, хотя бы из круга. Пентаграмма тебя сдерживает. Фрол Аксютьч приносил ужин, или завтрак, обед. Не важно, человеческая еда давно стала лишней. Орей требовала сеное. но ему не позволяли мучили но это временное решение арей чем больше проходит времени время ничто время имеет значение только для людей а пламя вечно и арей вечен бессмертен всесилен арей они не понимают Иногда вместо пролааксют чи появлялся другой. В нём тоже горел огонь, но пленённый. Ещё держишься? Этот другой злил, и злость открывала пламени выход. Оно вспыхивало, катилось огненной стеной к границе пентаграммы и разбивалось на искру. Держишься? Знаешь, я ждал от тебя большего. Тот другой был насмешлив. Он не сочувствовал. Почему? Потому что ему всё равно, выживет ли Арей, и даже выгодно смерть его. Это озадачивало и в ней же злило. Всё-таки человеческая кровь, казалось. Твой отец был слаб, и эта слабость передалась тебе. Нет. Надо же заговорил у того другого имелось имя, и Арей его вспомнил, с трудом, но вспомнил. Значит, ещё не всё потеряно. Смолчал бы, я бы тебя уничтожил. Знаешь, почему? Нет. Говорить сложно. Человеческая речь примитивна, скупана оттенки, ей не сравниться с песнью пламени, и потому Арею не нравится говорить. Тяжело. Но тот другой не станет слушать огонь, потому что потеря речи Первый симптом полной деградации. Ни мы, ни не возвращаются никогда. Кирилл. Он родич. Дядя. Он на Холинны Гордилив. Не поможет. Ни Арею не поможет, ни огню, и милосердия ждать не стоит. Какое милосердие от того, кто сам обрёк Арею на эту муку? Теперь он почти вернулся, и вламя отползло зло. Затаилась в груди, жжет, и плечи горят, руки. Арея взглянул, так и есть обгорели едва ли не до кости, и черно-красная спекшаяся шкура потрескалась. Было больно. Арея не хотел больше боли и потому позволил огню забрать ее. Спрятался. Ненадолго. Конечно, ненадолго. Время ведь не имеет значения. Кирей вернется, и тогда они поговорят, быть может. Появление этого гостя Орей пропустил. Он спал, или находился в полусне, или во всю умер. Вновь позволив пламени одержать верх, он остал бороться и, говоря по правде, каждое возвращение требовало все больше сил, а сил не оставалось у человека. Доброй ночи, Орей. сказал гость, озираясь, словно сам не понимал, как оказался в этом месте. Что за оно? Ариу, казалось, он неплохо изучил академию, но сейчас, сколько ни пытался, не мог понять, где находится: под землёй, над землёй, вовсе не в академии. Камень вокруг, под ногами гранит, стены им же укрыты, и потолок, двери та за щитом гранитным прячется, но хуже не камень, Истинное пламя способно и его заставить плакать, но рисунок в камне высеченный. Аре изучил его и запомнил намертво каждую линию, каждый поворот. Рисунок был идеален, но пламя вновь и вновь пыталось прорваться сквозь границу. Не надоело тебе сидеть на цепи? Слова сгорели в огне пожухшими листьями и пепел их царапнул горло. Ты меня понимаешь? Человек склонил голову набок. Должен понять, или ушел слишком далеко? Жаль, если так. Его разглядывали с интересом, с легким сожалением, которое ощущалось перцем на губах, и Ареи знал, что сожаление это вовсе не от того, что он, Ареи, скоро умрет. Нет, гость сожалел, что смерть это разрушит его планы, и о Гню, который им нил себя всеведущим, стало любопытно. настолько, что огонь позволил Орею вновь стать человеком, не надолго. Кто? Ты. Орей сумел подняться на четвереньки и добрался до линии, вплавленной в камни, остановился, не способный ее пересечь, хоть и человеком. Для человека линия лишь линия, переступит и не заметит. Но нынешний Орей был пламенного рода, огненного племени. И потому замер. Подишь ты, говорить способен. Человек присел на корточки. Под маской у не высок, не ни низок, никаков. Взглядом скользнешь и не зацепишься, а сглаза не интересные. Арий видел его изнутри. Плетение кружевное, такое не каждому рукам по силу. И, конечно, в амулет его упрятать можно, да и искривится, сомнётся. Надо же, какие мысли, рука дельные. Что ж, раз способен ты и поговорим. Всё одно тебе делать нечего. Крепко тебяFroлушка запер. На цепь посадили. Не обидно? Огонь рассыпался, расползся дорожкой вдоль границы. Огненным хлыстом, витым, притворился безопасным. Люди ведь доверяют пламени. Иногда они заводят его в очагах, прячут в чёрных жерловинах печей, приживляют на тончайшие нити восковых свечей, они греются и подкармливают пламя смолистыми дровами, жирным углем, расслабляются в тепле, но этот не таков. Он не готов протянуть руку к огню, пусть в подвалах и холодно. Этот холод не позволял арею сгореть, а человек лишь пальцем вдоль границы провёл. Ты здесь? А они там. Тебе обещали вернуть дар, но не предупредили, чем это чревато. Иначе ты бы не согласился. Или согласился бы? Не знаю. Говорить тяжело. к огню чужды слова, но Арей всё ещё пытается быть человеком, только это тяжело. Согласился бы остаться без дара. Пусть тень не невольника, но кем? Никем. Бывших магиков не бывая, это он. Стать человеком, просто человеком, быть может, этому человеку нашлось бы местечко при академии или ещё где? Не босит писал бы Фролаксюдчика мой из дружков, мол так и Эдик приютить и будьте ласковы, найдите дом и дела по плечу, раз уж вышла эта каянзадача, златишко отсыпала бы немного на обзаведение хозяйства, а там, там человеческая жизнь коротка. Согласился бы, гость будто мысли Орейвы прочел, такие как ты отступать не умеют. Хорошо. Замечательно даже. Я тебе помочь хочу. Чем? Ариу, разве нужна помощь? Нужна. Гордость сгорела. Пора признать, сам он не справится. Попробует, но скажем, я знаю, как тебе получить свободу. Человек вытащил из запазухи лист трубочкой свёрнутый. Способ не скажу, чтобы чистый, но действенный. На, прочти. И бросил лист. Тот, границы для огня выведенный и не заметил, упал у самых ореевых ног и развернулся. Чтай. Не забыл, как это делается. Нет. Буквы приходилось разбирать по одной, а в слова они и вовсе складывались тяжко, будто Арий никогда допреж не читать не умел. Он не сразу заметил, что произносит слова эти на древнем языке писанные вслух, а человек слушает. Произношение слегка хромает, сказал он, заметив, что Арий смотрит. А так вполне прилично, как для студиозуса. К слову ты понимаешь, что это твой предел? Даже если с пламенем совладаешь, нет, конечно, место тебе предложили. Сначала помощник, потом, думаешь, до преподавателей дорасти. Только не позволят. П Почему? Лист лежал. Способы и вправду грязные, на крови. Нет, хватит соре крови. И без того пролилось немало. Ты к негу, же бывшему рабу боярских детей, учить. Человек развёл руками, как прознают кого поставили, мигом крик поднимут. А у Михаила Егоровича ныне не то положение, чтобы перечить, и потому отыщет он тебе альтернативную, так сказать, службу, сопроводит куда-нибудь на границу, там сильные магики всегда нужны. И будешь ты на границе этой сидеть до скончания века. Если не помогут добрые люди, уж не те ли, которые из древнюю волшбу игры играют? Да не просто. Лист лежал. Простенькое заклятие. Любой, в ком хоть крупицы силы имеется, сдюжит. Да и цена малая. Кажется малой. Жизнь петушиная. Петухи не бойся каждый день на плахе ложатся за ради бульона в куриных дадамских шляп. Медяшка вот цена птичьей жизни, а прочее Боженя добрый, простит клюпается. За покаяние ради в храм и полокши той подарить можно, или свечей восковых, или просто денег кинуть нищим, пусть отмаливают чужие грехи. Сколько в книге, из которой лист вышел, э таких заклятий. Над обдумать ни одно и ни два. легкая дорожка желаний человеческих сначала петух там собака кошка человек срить людей тоже хватает таких чья жизнь небольшими дюжки потянет а если и дороже мыслить цена найдется кому заплатить огонь отступивший тронул лист тебе самому и делать ты ничего не надо будет сказал гость спокойно глядя как расползаются по листу черные пятна Просто согласие, дай. Я каплю крови. Нет. Крови у Арии не так много осталось, чтобы раздавать. Что ж, воля твоя. Человек поднялся. Почему-то думалось, что станет уговаривать, но он просто направился к двери и шёл медленно. Ждал, что Ария кликнет. Нет. Он не станет. Он справится. хотя бы для того, чтобы найти проклятую книгу, ту, в которую ему уже случилось однажды заглянуть.